Глава первая. Пять тридцать вечера. Зимнее солнце искрится на снегу. Я иду по тропинке между сугробов, возвращаясь в свой гостиничный номер после прогулки по красивому современному подмосковному курорту СПА Снегередача. Чего тут только нет. Гвоздестояние, медитации, русская баня, огромный бассейн, чайные церемонии, танцы и прекрасный ресторан 4 сезона». В этом ресторане у нас запланирована встреча нового года. Меня пригласили сюда Тамара и Сеня. У них еще и круглая семейная дата. Они не перестали со мной общаться после развода, скорее наоборот, сократили дружеское общение с Сухановым. Сеня продал акции из совместного бизнеса и открыл компанию с бывшими партнерами. То, что в этом замешана Тамарка, Кто бы сомневался. — Вы много народу пригласили? — спрашиваю я подругу, чтобы узнать, будут ли среди гостей знакомые. — Двенадцать человек. Ого! — Но не все останутся в снегирях. Кто-то приедет просто на праздник в ресторан. Там будет один парень, по секрету скажу. Он из новых партнеров, тоже после развода. Так что присмотрись. Мне он очень нравится. Умный, богатый. Спортивный, с чувством юмора. Тамара, нет, я не готова никаким отношениям. Ты ему что-нибудь говорила про меня? Я? Ты что? Врет Тамарка. Я просто тебя информирую. Сразу тебе его покажу, если приедет, конечно. Кто знает, может к этому времени его уже кто-нибудь уведет. Такие мужики – драгоценность по нашим временам. Никакого сватовства. Слышишь, я сама разберусь. Если он на самом деле такой классный, как она говорит, почему тогда один? Верить и задумываться на эту тему даже неохота. Все они классные со стороны. Я приехала в Снегири раньше Нового года. Мне так захотелось. До праздника еще десять дней. Где сейчас Суханов, что делает и с кем живет, понятия не имею. Две недели назад я, наконец, получила свидетельство о разводе. Мы разводились почти полгода. Он оставил мне дом, наверное, из-за детей, и переехал в нашу московскую квартиру. Квартира небольшая, но в элитном месте. Купит себе другую. Я на этот счет даже не хочу думать. Все эти дележки имущества и прочее длились долго, мучительно, нервно, с оскорблениями. Еще не могу от них освободиться. От этого унижения и мерзости. Я уверена, что он не остался в накладе, так как невероятно хитрый и сообразительный тип. Любит ли он детей? По-своему, видимо, да. Но я не только не могу спокойно о нем думать, я еще даже спать спокойно не могу. И не могу смотреть на мужчин. Не хочу. Мне мерещатся обманщики, ловеласы, эгоисты, и так далее. Не могу даже смотреть на разные парочки, подозревая в каждой мужской особи предателя. Так что я пока поживу одна, сама с собой, со своими друзьями и подругами, не вступая в интим. Займусь нейронками, освою какую-нибудь новую профессию и куплю мощный комп, чтобы можно было рисовать и заниматься и творчеством. Все равно без этого уже никуда». Мальчики учатся, у них все неплохо. Следят друг за другом. Хотелось бы, чтобы стали еще и большими друзьями, а не просто братьями. Мы видимся, потому что они учатся в московском училище. Мама умолила меня отдать ей мальчиков на Новый год и поехать с ними на Кавказ к ее подруге Марине. Они прекрасно знают тетю Марину и всегда с радостью к ней ездят. В начале января я собираюсь поехать к ним. А пока я тут, в Снегири, дача. стараясь окончательно освободиться от Суханова и прочистить голову от тяжелых воспоминаний. Я здесь уже второй день и со многими познакомилась. На отдыхе люди чувствуют себя более раскрепощенно, пытаются отодвинуть подальше накопившиеся проблемы, хотя бы на время, прихорашиваются, говорят о всякой ерунде, стараются больше двигаться, и находиться на свежем воздухе. Сегодня утром я записалась в группу психологической поддержки при разводе и расставании, которая называется «Развод – это возможность уступить место новому счастью». Взяла и записалась. Никогда раньше не прибегала к помощи психотерапевта, но когда-нибудь это случается. Почему не ухватиться за протянутую руку помощи профессионалов? Что я теряю? Могу и уйти, если станет не в моготу. Может, хотя бы сон восстановлю, а то от этих черных кругов под глазами никогда не отделаюсь. Начало в 5.30 вечера. У меня еще есть час, чтобы немного отдохнуть после прогулки. Думаю о предстоящей встрече в группе с такими же пережившими. Я, правда, уже преодолела самый пик переживаний от предательства. Прошла через официальный развод и с каждым днем освобождаюсь от Суханова, но совершенно не представляю свое будущее. Мне бывает очень страшно, и какие только картины не приходят на ум. Как так получилось, что любовь исчезла без следа? Даже то хорошее, что было между нами, мне неприятно вспоминать, как будто оно тоже отравлено. А иногда я чувствую вину, и это терзает меня еще больше. Вину за то, что недосмотрела, заигралась в доверие, была слишком уверена в себе и не хотела показывать ему свою ревность. Да, я тоже виновата. Но сейчас я больше всего хотела бы его забыть, стереть из памяти, как в голове, так и в памяти тела. Уже полгода мы не прикасаемся друг к другу, а тело еще помнит и не приемлет никого другого даже легкого прикосновения, если в этом прикосновении есть подтекст. Ой, уже пять часов, пора собираться. Поговорить с незнакомцами я не против. Как и послушать. Во всяком случае, сейчас.